Глава двадцать пятая. Оглушительная новость. Марина разливает чай, шутит с Никичом... Дина, Лёня, идите пить чай, как ни в чем не бывало, зовет она. Динка проходит мимо с опущенной головой, Леня ведет ее в кухню умываться. Дядя Лека укоризненно качает головой. Перетянула, сестреночка, перетянула. Это уже не шалость, а серьезный проступок, тихо отвечает Марина. Когда Леня и Динка усаживаются за стол, дядя Лека, помешивая ложечкой чая, вдруг хитро подмигивает Никичу. «Ну, как ты думаешь, Никич, сказать нам или не сказать нашу оглушительную новость?» «Я так думаю, самое время», — говорит Никич. «Ну, значит, сейчас я вас всех развеселю. Слушайте же». Мне дано поручение купить в лесной глуши под Киевом уютный, тихий хуторок с какой-нибудь хаткой на курьих ножках и перевести туда на летние каникулы семью Александра Дмитрича Арсеньева. В первую очередь, конечно, Динку. Девочка слабо и недоверчиво улыбается, но дядя Лека дружески кивает ей. «Да-да, Динку в первую очередь. Ну и остальных, конечно. Повторяю, хуторок этот надо найти в лесной глуши, подальше от станции». «Что это такое, Олег? Я не понимаю», — удивленно спрашивает Марина. Брат улыбается, наклоняется к ней и что-то тихо шепчет. «Ну, а, кстати, можно каждое лето вывозить туда детей», — также тихо добавляет он. «Замечательно», — вспыхнув, говорит Марина, — «но ведь это дорого стоит, наверное». «Не думаю, но денег на эту покупку мне судили в достаточном количестве, так что завтра же я начну действовать». «Надо бы расспросить кого-нибудь из киевлян, какие тут есть красивые места», — говорит дядя Лека. Динка беспокойно вертится на стуле, потом, не выдержав, тихо говорит. «Хохолок все места под Киевом знает». «Мама!» — дядя Лека. «Шутит или это правда?» – спрашивает мышка, придя в себя от удивления. «Нет, он не шутит», – серьезно говорит Алина. «И я, конечно, все поняла. Только где же найти такое глухое место?» «Да хохолок найдет! Он везде ездит!» – снова не выдерживает Динка и робко взглядывает на мать. «Да вот тут есть такой мальчик, Динкин приятель», — кивает головой Марина. «Он, кажется, хорошо знает все окрестности Киева». «Нет, послушайте-ка их, Никич, да чего спокойно они приняли эту оглушительную новость, я просто разочарован. Ведь мы с тобой, Никич, думали, что наши девчонки будут скакать до потолка, а не до крыши». «Да мы просто еще в себя не пришли!» — засмеялась мышка. «Нет, вы только подумайте, что каждое лето после экзаменов вы будете отправляться на свежий воздух, копаться в земле, сажать деревья, огородину всякую. А я, да, может быть, еще кто-нибудь, будем пользоваться трудами рук ваших!» — шутил Олег. «Эх, сказка, лес, река! Слышь, макака, да это и не снился такой хуторок в лесу!» — разгорелся вдруг Лёня. Глядя на него, Динка забыла, что она — пышный, самоуверенный дурак, и, вскочив со стула, бросилась к дверям. «Я сейчас приведу хохалка, можно?» Хохолок действительно знал много мест за городом. У него самые красивые места были даже отмечены в записной книжечке. «Я знаю одно такое место. Там молния ударила в дуб, и хозяева не хотят жить на этом хуторе. Это в версты три от станции. Там и глушь, и хороший пруд, и густой орешник» и шагник на лугу. — Всё, всё, — кричал дядя Лёка, — завтра же едем. — Ну, а соловьи там поют? — спросил он у Хохолка. — И соловьи, и леггушки, серьезно ответил Хохолок.